Глава тринадцатая. Из забытия меня выдернули голоса снаружи хижины. Элан, собралось все племя. Можно прощаться с хуцгисати? Зачем ждать? Старая женщина еще не пришла в себя, раздался знакомый мужской голос. Зачем? Хуцк-тла говорит. Зверь не пришел к ее сыну, оборвал мой знакомый незнакомец. Она не имеет права голоса. Они больше не могут называться детьми медведя. «Ты не принят в племя, Эллан!» Раздался рядом старческий дребезжащий голос. «Не тебе решать!» «Ты прав, не Саута. Но Худсгисати сказал, что ждал эту женщину. Она была важна для него. «Прошло пять дней. Зачем нам старуха? Что хотел от нее хозяин медвежьей шкуры?» Не унимался первый. «Очнется?» «Узнаем», — ответил тот, кого звали Элланом. И тут до меня дошел смысл сказанного. «Пять дней? А что с Генри и Рэем? Живы ли?» Я огляделась. В хижине было сумрачно и пусто. Тело старого колдуна унесли. У стен стояли какие-то плошки. Подо мной было постелено что-то мягкое. Пощупала руками, похоже на шкуру. Потихоньку, стараясь не потревожить рану, попыталась подняться, но боли не было. Я отодвинула повязку. Кожа была чистой, без единой отметины. Сев на своем ложе, принялась снимать ленты, которыми меня перевязали. От ранения не осталось и следа. Как такое возможно? В голове раздался настолько явственный рык, что я начала озираться, ища глазами медведя. Только в этой крохотной хижине ему спрятаться некуда. А рык раздался снова. «Ты что, в моих мыслях?» Вспомнилась та ночь, когда рядом со мной лежал призрачный могучий зверь. «Я — это ты!» Откликнулась в мыслях. То были не слова, скорее образы или нечто похожее. «Приехали!» Пробормотала вслух. «Ты можешь объяснить, что все значит?» Медведь недовольно заворчал и смолк. «Понятно, что ничего не понятно». Тогда был ни сон и ни бред. «Я уже ничему не удивляюсь в этом мире, но зверь, живущий внутри меня, даже для сумасшедшего мира такое слишком!» Мысли опять вернулись к Генри. откинув тонкое шерстяное покрывало, обнаружила, что всю мою одежду сняли, а новую надеть не удосужились. Завернувшись в одеяло, как римский патриций, поднялась на ноги. «Не грамма утомленности! Хотя, конечно, проваляться пять дней!» Я глянула на руки и замерла. Старческие пятна исчезли. Кожа вновь стала юной и бархатистой. Перекинула на плечо косу. В волосах не было и намёка на седину. «Чудо!» «Это ты постарался?» — спросила у своего мохнатого сожителя. Согласный рык в ответ. «Да, немногословный у меня. А кто? Дух? Помощник? Или вторая личность, как у психбольных?» «Ох уж этот новый прекрасный мир!» — покачала головой. «Чем дальше, тем больше загадок и тайн. Но оставим их пока в покое. Надо разобраться, что случилось с Генри и Рэем». Я выглянула из шатра. Или уж правильнее будет назвать его Вигвамом. На улице сидели трое мужчин. «Эм, здрасте». Все синхронно обернулись в мою сторону, и я отступила назад под защиту тонких стен шалаша. «Очнулась!» Проскрипел старик, сидящий дальше всех от меня. Его лицо было изрыто морщинами, кожа задубела, словно высеченная из гранита. Седые патлы сосульками свисали вниз. Рядом с ним сидел высокий мужчина. Он потянулся мне навстречу, и я невольно громко сглотнула вставший поперек горла комок. Таких, как он, не видела никогда. Мужчина был головы на две выше меня. На обнаженном торсе при каждом движении играли развитые мускулы. Кожа его была белой, покрытой красивым загаром с оттенком бронзы, В отличие от остальных смуглых и краснокожих. Волосы из синя-черные, как вороново крыло. Синие бездонные глаза смотрели на меня в изумлении. Широкое скуластое лицо с хорошо очерченной линией нижней челюсти, что придавало ему горделивый вид. «Приветствуем тебя», — сказал он, и я узнала этот голос. «Это был мой спаситель». Его обращение стряхнуло с меня оцепенение. «И вовремя, иначе я бы начала пускать слюни», — точно глядела на огромный торт. «Не бойся, выходи к нам». Мужчина протянул руку. «Моя одежда». Я указала на свое покрывало, в которое была завернута. Тот улыбнулся и кивнул. «Сейчас». Мужчина отправился вниз по едва заметной тропке. Оставшиеся двое разглядывали меня, точно я инопланетянин, случайно попавший к аборигенам. Впрочем, так оно и было. Мне надоели их назойливые взгляды. Зашла в шатер и уселась на шкуру в ожидании. Долго сидеть не пришлось. Вернулся мой спаситель, протянув длинное платье и мягкие сапожки из отлично выделенной кожи. Кима передала тебе свою одежду. Он положил стопку рядом и вышел. Быстро натянув на себя все принесенное, поспешила выйти из шатра. «Мой брат!» – подошла я к мужчине. «Где он? Жив? И Рэй, который был с ним?» «Они в порядке!» – улыбнулся тот. «Ждут тебя в Ахтакакупе, Наш город!» Громко выдохнуло, сердце словно свалился обломок огромной скалы. «Живы! Я Эллан!» – продолжал мужчина. «Сегодня будет погребение Хуцгисати, того, кто спас тебя!» В мыслях зазвучали слова старика. «Он просил передать тебе, что ты принят в племя». Двое сидевших мужчин подскочили на ноги. Хуцгисати не мог говорить с ней!» – возмутился старик. Эллан поднял руку. Ниё, Саута, ты ведёшь себя, как обиженная женщина. Дай сказать. Старикан набиженно примолк. Что ещё говорил тебе Хуцгисатия? Что меня привёл к нему медведь, и он отдаёт своего зверя мне. И меня теперь зовут Найла. Да, и ещё о возвращении зверей. Сказал вернуть их вам. Двое мужчин загалдели столь громко, что с ближайших деревьев прыснули в разные стороны птицы. «Чужачка!» «Хозяин медвежьей шкуры не мог отдать ей зверя. Она врет!» «Тихо!» — Эллан гаркнул во всю мощь своих легких. Из холма покатились мелкие камушки. «Слово будет сказано сегодня у костра. Ты повторишь все это, когда соберется племя», — обернулся он ко мне. «Вот уж спасибо!» — мрачно подумала я. «Ваших передряг только не доставало. А может, ты просто проводишь меня к брату, и мы уедем?» «Нам нужно на рудники!» «Нельзя!» — мотнул головой Эллен. Хуцгисати верил в тебя!» «Я обычная женщина, помолодевшая за пять дней на тридцать лет!» Усмехнувшись, перебил меня Эллен. «Ты будешь говорить!» Он словно поставил точку в нашем споре. На холме появилась миловидная девушка, в руках которой была большая деревянная тарелка и кувшин. «Ступай!» Эллен мягко подтолкнул меня к шатру. Кима принесла тебе еды. Спорить не стала. Голод и правда давала себе знать. Девушка, робко улыбаясь, поставила на землю передо мной тарелку, где лежало жареное мясо, овощи и лепешки. В кувшине оказалась вода. Поблагодарив ее, я схватила кусок и с довольным урчанием вцепилась в него зубами. Сама от себя была в шоке. Кинулась на еду точно. Зверь? Девушка отшатнулась от меня, поспешив покинуть шалаш. А я набросилась на свою добычу, сметая все с тарелки. Пищи на ней хватило бы и на двоих мужиков. Только через пару минут от нее не осталось и следа. Вытерев руки, я уставилась на пустую посуду, сытно икнув. «Да, Элеонора Витольдовна, видели бы вас сейчас, коллеги!» — попеняла сама на себя. «Что за первобытные замашки? Этак скоро чесаться начну ногой за ухом и спать на голой земле». Зверь в голове одобрительно рыкнул. «Не дождёшься!» — буркнула я ему. Делать было нечего. После еды по телу разлилась приятная эстома. Я растянулась на шкуре и закрыла глаза. С Генри и Рэем всё в порядке. Можно и отдохнуть. Вокруг шатра собрался народ. Проснулась я от гомона множество голосов. И мне к ним идти вот совсем не хотелось. «Страшно!» Внутрь заглянул Эллен. «Найла, ты готова?» «Нет», — отчаянно тряхнула головой. «Можно я не пойду?» Мужчина улыбнулся. «Не бойся, я буду рядом». Протянул мне руку. «Ты должна сказать последнее слово Хуцгисати. Вздохнув, поднялась на ноги и арабев вышла из шатра. «Стоило мне появиться, народ вдруг смолк». «Такая молодая!» — послышался чей-то недоверчивый голос. Как же он согрел мне душу, молодая! Колдун вернул мне жизнь и юность. На высоком холме, где и стояла хижина старика, сейчас было не протолкнуться. С краю я увидела погребальный костер, точнее, подготовку к нему. Толстые ветки были сложены в подобие высокого ложа, на котором покоился старец, что спас меня от смерти. Эллен подвел меня ближе, и народ расступился перед нами. Лицо колдуна было спокойным и умиротворенным. Одет он был в классический индейский костюм. Кожаные штаны и рубаха с бахромой по краям, мягкие макасины. Под стариком лежала медвежья шкура. Лапы звери были переброшены колдуну на грудь, точно обнимая его. В длинные седые волосы вплетены перья и разноцветные бусины. Прошло много дней, но трупа не коснулась разложения. Казалось, старик крепко спит. Элан развернул меня лицом к толпе, что, затихнув, смотрела на нас. Мне стало не по себе от всех этих взглядов, не слишком-то дружелюбных. «Белая женщина скажет последнее слово Хуцгисати, объявил он. «Хозяин медвежьей шкуры сам выбрал ее». Послышался тихий недовольный ропот, и я совсем смутилась. «Я рядом», — поддержал меня Эллан. «Не бойся». Легко сказать. У меня во рту пересохло, и голос почти пропал от волнения. «Надо как-то красиво всё передать». «Ну, куда там?» Мысли испуганными мотыльками выпорхнули из головы. На меня были устремлены десятки глаз. Смелости это мне не прибавляло. Скорее наоборот. Голова слегка закружилась, и в мыслях, точно как тогда ночью, зазвучала речь старого индейца.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 потому что я звал преемника. Верни наших зверей. Я все сказал. Речь оборвалась, и над большой поляной воцарилась тишина. «Не может этого быть!» Выступила вперед пожилая женщина, рядом с которой стоял широкоплечий мужчина с угрюмым лицом. Эллан подстроил все это. «Все знают, дети от чужаков не могут стать частью племени». Послышался глухой недовольный ропот. Все больше народа начинало возмущаться. Я сжала руку Эллона, опасаясь за свою жизнь. Кто-то потянулся за камнями. «Убейте ее!» — ткнул меня пальцем угрюмый мужик. «Зверь принадлежит мне! Он не может выбрать ее!» «Призови своего зверя!» — сделал шаг навстречу Эллон. «Покажи нам его!» Женщина, что обвиняла нас, вышла вперед. Ты не можешь требовать этого, Эллан. Ты не часть племени. Медведь придет, когда посчитает нужным. Он не придет. Мой защитник сложил руки на груди, смотря на нее свысока. Ложь! Все ложь! Взвизгнула женщина, схватила с земли камень и с силой швырнула в меня. Бей чужаков! В этот момент я чуть не оглохла от звериного рева, раздавшегося в голове. Мое тело начало увеличиваться в размерах. Я уже была выше элона, а сквозь кожу проступила черно-коричневая шерсть, пальцы превратились в массивные когти. Перед глазами поплыла кровавая пелена. Мое сознание словно оказалось запертым внутри мощного зверя, который сейчас управлял телом. Он опустился на передние лапы, и земля содрогнулась от удара. Зверь открыл пасть, из которого вырвался мощный, сшибающий с ног громогласный рев. В один прыжок медведь настиг женщину, и та упала навзничь, закрыв лицо руками и дрожа от страха. «Фу!» – заорала я мысленно. «Свои!» Медведь, уже занесший лапу для удара, остановился, отступил назад, с шумом втянув в воздух. Обнюхал лицо женщины, побелевшей от ужаса. Капельки слюны упали на ее кожу. Зверь отступил, снова громко зарычав. И все, кто толпился вокруг, опустились на колени, уткнувшись лицом в землю. «Даже, Эллон, уходи назад!» Мне не понравилось подобное самоуправство. Как неприятно, когда кто-то занимает твое тело. Зверь почувствовал мое недовольство и словно растворился во мне. Тело обрело привычное очертание, только вот одежды на мне не осталось. Сгребла ошметки платья, прикрыв им стратегические места, и спряталась за Элана, не зная, куда бежать. Люди тем временем отошли от шока, поднимаясь на ноги. «Хозяйка медвежьей шкуры!» — пронеслось над толпой. «Хуцктла!» — меня начало знобить. Тело, ошалевшее от таких выкрутасов, стало тяжелым и неповоротливым. Ныли все жилы и кости. «Унеси меня в хижину!» — попросила Элана. Тот легко поднял меня на руки, прикрыл тряпьем и понес сквозь возбужденную толпу. Никто не посмел приблизиться ко мне. В шатре мужчина уложил меня на шкуру. Сознание плыло, пытаясь принять обе ипостаси. Эллан заботливо укрыл меня и вышел. А я вдруг расплакалась, размазывая слезы по щекам.